Глава 2 Айлич ждала, пока Терен не закончит играть песню подавления, последний гул стих. Потом Винатрикс тихо сказала «Нежная смерть. Пожалуйста». Винатор посмотрел на нее, опуская в Его лицо было напряженным. Круглый шрам на правой щеке выделялся на темной коже. Сначала он просто смотрел на нее, еще не опомнившись от подавления тени и боли в руке. Айлит ждала, протянув руку. Терен тряхнул головой, вытащил дротик с черными перьями из колчана, протянул его ей. Ладонь в крови дрожала. Айлит шагнула вперед, забрала дротик из его пальцев, стараясь не вглядываться в него. И он точно это ощутил. И это все ухудшило. Она вернулась к козлу спиной к винатору, осмотрела монстра, скованного пролечом. Тот был еще страшнее во сне, чем когда бушевал. Тело было сильно искажено. Гребни торчали из спины, испачканные его кровью, прорвавшие плоть. Ладони не принадлежали козлу. Она видела схожие искажения раньше. Тень внутри козла была элементалем, Но тень, которая работала с такой изменяющей магией, Была намного сильнее. Козел не мог ничего поделать, поддавшись проклятию, и Айли даже стала жаль его. А потом ноздри ее раздулись, вдыхая запах сжженной соломы. Винатрикс быстро окинула взглядом испорченные дома, уже не горящие, но и не подлежащие восстановлению. И ей перестало быть жаль монстра. Она опустилась на колени и вонзила дротик ему в вену. Нежная смерть подействовала почти сразу. Айлит смотрела теневым зрением, как тело носителя умерло, и дух в нем освободился. Один дух, опасная дымящаяся тень. Айлит вытащила из чехла дитрудос и заиграла песнь изгнания. Гул звучал ровным пульсом, мелодия обвела тень, пока та вылезала из смертного носителя. Если бы она убила тело жестоко, Сбегающий дух получил бы силу и легко вырвался из чаропесни. Но правильный яд и нежная смерть сковали его онемением. Тень не сопротивлялась. Волосы на шее стали дыбом. Айлид приготовилась удерживать течение музыки. За ней в реальности открылась брешь. Врата в прибежище были готовы забрать потерянный дух. Она закрыла смертные глаза и сосредоточилась на мелодии, крепко связывая тень. Внутри нее трепетало желание посмотреть в эти врата, увидеть царство хаоса. Но Холли запрещала ей так делать, когда она была младше, говоря, что так она увидит чистое безумие хаоса. Оттуда тени сбегали в их мир. Она не осмелилась обернуться. Вместо этого ударила чаропесней и отправила скованную тень в ее царство. Ворота прибежища закрылись, Айлит пошатнулась от шока, но закончила мелодию, и гул утих. Только после этого Винатрикс открыла глаза и повернулась к Терину. Винатор уже снял щиток с левой руки, пытаясь одной рукой перевязать рану. Словно ощутив на себе взгляд, он стал сильнее тянуть за бинт И тот упал, развернувшись на земле. Террин склонился за бинтом. Айлет подошла к нему, забрала бинты. «Давай я это сделаю», — сказала она. «Мне не нужна помощь». Я ей не говорила, что нужна. Презрение мерцало в его духе, она ощущала это с помощью тени. Айлет проигнорировала это. Она свернула бинт, сунула себе за пояс, потянулась к его руке. Он на миг отпрянул, словно боялся позволить ей коснуться его, а потом с неохотой позволил ей взять его за руку, отодвинуть рукав, осмотреть прокол от шипа. Айлит скрыла дрожь, сотрясшую ее внутри. Она привыкла к крови, но это было гадко. Запах яда железа попал ей в нос, голова закружилась, лоранта рычала и пятилась в ее разуме. Айлет взяла себя в руки. У тебя есть с собой мазь из туафлора. Терен кивнул. В седельной сумке. Где твоя лошадь? Они оставили мертвого козла и прошли по деревушке туда, где терпеливо ждала лошадь Терена. Айлет взяла баночку мази из запасов Терена и стала обрабатывать ему рану. От ее прикосновения он резко вдохнул. Его рука дрожала в ее хватке и она старалась быть как можно нежнее. Его ледяные глаза прожигали ее, пока она работала. Он точно выслеживал ошибки, чтобы потом раскритиковать. Айлет стиснула зубы. У нее был опыт обработки ран, и она знала, что делала. Железный шип на щитке винатора служил для нескольких целей, но обычно им подавляли свою тень когда она начинала набираться сил. За годы службы у Холлис Винатрикс с Детильдри, Айлит видела, как наставница пользовалась шипом три раза. Айлет же никогда не использовала его. У нее не было проблем с Лорантой. Но в душе Терина был не такой дух, как Лоранта. — Как ты это делаешь? С огнем? — резко спросила она, отведя взгляд от его руки. Терин взглянул на нее, быстро отвел взгляд Посмотрел в ночь. «Я знаю, что у тебя не элементаль», сказала она. «Так что ты не повелеваешь огнем. У тебя, если я ошибаюсь, аркана. Но я не понимаю аркан. Тишина. Недовольное молчание. Айлет закатила глаза. Она не должна была признаваться в том, что не знала чего-то этому мужчине. «Судя по тому, что я видела...» Магия твоей тени связана со светом или управлением светом. Так что ты, что забрал из огня свет? Его профиль был нечитаемым от гладкого лба до челюсти со щетиной. Аилет показалось, что мышца под его челюстью дергалась, но это могло быть не связанным с ней. Она завязала бинт, отошла, в руки. Если лишить огонь света, «Это уже не огонь. Без света нет жара, без жара нет огня. Я права?» Близко Дефероса. Порой Айлет приходилось подавлять желание уколоть его парализующим дротиком и бросить на земле. Его и его надменность в безупречной форме. «Знаешь», — едко сказала она, — «если бы ты не подавлял свою тень так сильно все время, она бы не бушевала» когда ты берешь у нее силу. Если дать ей больше свободы, взгляд Терена оборвал ее слова, как нож. Он мгновение выдерживал ее взгляд, слова висели в воздухе между ними. Осторожно, Винатрикс, сказал он. Это последний раз, когда ты при мне говоришь о Ерисе. Лицо Айлит вспыхнуло. Она резко развернулась, оставила Винатора сзади и вернулась на пустую улицу. Буря возражений, обвинений поднималась в ней, но она знала, что не стоит это озвучивать. Она не могла тут победить. Он был прав. В писаниях святого Эвандера все тени были демонами, и позволить свободу тени было как танцевать со злом. Даже она танцевала с Лорантой каждый день, ходя по краю. Бенатрикс закрыла глаза. Идея сковать лаванту так плотно, как Терин подавлял свою тень, была неприятной. Айлит доверяла Лоранте больше, чем всем духам этого мира. Это делало ее еретичкой. Это делало ее недостойной службы богини. Она не осмеливалась сейчас думать об этом. У нее еще оставалась работа. Она вздохнула вдруг устав, ощупала робко затылок. Падая, она ударилась о пол амбара когда монстр боднул ее в грудь, и появилась шишка. Ее конечности дрожали. Запал боя пропал. Кожа болела там, где ее успел задеть огонь. Жители убежали в поля. Вряд ли они вернутся до утра. Айлет была просто рада, что никого нет рядом, когда подходила к мертвому козлу. Ей не нужны были обвиняющие взгляды. Всю последнюю неделю охоты... Она была уверена, что шла по следу анафимы, И когда поймала это существо, Лоранта учуяла на нем магию крови. Как глупо было использовать не тот дротик. Она была наглой и поспешила. Она не стала искать следы другой тени. И от этого чуть не сгорела вся деревня. Если бы Терен не прибыл вовремя, словно в ответ на ее мысли, Террин подошел сзади. Она проигнорировала его, опустившись осмотреть труп. Но Террин продолжал нависать. Ей не нужно было видеть, чтобы его ощущать. Ощущать, как он возвышался над ней своим ростом, скрестив руки и глядя на каждое ее движение. «Уверен, тут есть история», — сказал он. Айлит хмуро оглянулась и не ответила ему, а рявкнула. «Что ты делаешь тут посреди ночи, дубалафр? Преследовал меня?» Он презрительно фыркнул. Я следовал за зацепкой. «Какой? А той рыжеволосой ведьми, которую ты ищешь для принца?» «Возможно». Терен шагнул и склонился за ней, пока она была на корточках. Она ощущала его дыхание ухом. Его грудь была возле ее спины. Он протянул руку над ней, и длинными пальцами вытащил дротик анафима из горла козла. Помолчал, выпрямился и отошел. Айлит кашлянула, чтобы проще было дышать, хмуро глядя на него, а он крутил пальцами дротик перед собой, посмотрел на нее многозначительным взглядом. Он видел, что это был не тот яд. Айлит опустила плечи. Он пах магией крови. Ее голос звучал возмущенно, и это ей не нравилось. «Может, не стоит так сильно доверять носу?» Айлит фыркнула сквозь зубы, отвернувшись от винатора к трупу. Щурясь, она смотрела на него теневым зрением. «Ты это тоже видишь? На нем следы искажающие ведьмы. Посмотри на эти шипы. Элементаль так не мутирует!» Террин покачал головой, убрал дротик в один из своих колчанов. Искажающая ведьма ушла Эфироса. Я сам это видел. Она ушла в ведьмин лес. Она не может вернуться. Ты уверен? Айлет махнула на монстра. Скажи, что это не ее проклятие. Молчание было неприятным. Айлет смотрела на Террина. Его глаза мерцали светом тени, разглядывая монстра. Террин должен был узнать проклятие Илаэрдея Коссы его в детстве самого прокляли, и он точно видел много тел, изломанных ее магией, ставших монстрами. Разве мог он не уловить сходство между искажением этого козла и мутацией тела Кефана, произошедшей месяц назад? И что? – сказал Терин. Над этим ты работала неделями. Я думал, ты патрулировала округу, а ты искала доказательства. Что искажающая ведьма все еще в водах рани. Ты пыталась выставить меня лжецом? Нет! Холод его голоса, возмутил Айлет. Мотая головой, она встала и скрестила руки: Я не пытаюсь ничего доказать или опровергнуть, винатор Дубалафр. Я просто следую зацепкам, которые нахожу. Это ощущалось, как искажающая ведьма. И смотри! Она присела на корточки склонившись над козлом, провела по шерсти на его щеке. Там, заметная только теневому зрению, была тусклая метка. Метка Илэр. След кровавой магии. Такой же, как на щеке Террина. «Видишь?» — сказала Алит. Голос ее был напряженным. «Это доказательство». Террин вдруг побледнел. Опустился рядом с ней, коснулся щеки монстра. Его рука задрожала. Казалось, что его вот-вот стошнит. А потом он резко вдохнул носом и сел на пятки. Согласен. Это проклятие Элейр, Но она шесть недель была в этом районе на свободе, пока мы не поняли, что она сбежала из ведьминого леса. Она могла оставить много проклятий за это время. И это не отменяет того факта, что она сейчас за барьером и она могла бы оживить проклятие из ведьминого леса?» Винатор покачал головой. «Введение не того яда могло оживить проклятие». Он встал, вытирая руку об жилет, поджал губы. «Я знаю, что видел». И Лейр ушла. Айлид встала и отошла от тела. Она стиснула зубы, сжала кулаки. Медленно отвернулась от Терина и резко сказала в голове «Лоранте, иди ко мне». Ее тень поднялась в голове, подступила ближе. Айлит ощутила, как Терен смотрел ей в затылок и командовала тенью без безвокосом. У нее не было сейчас времени на протокол. «Тень ушла», сказала Лоранта, глядя глазами Айлит на труп. «Знаю», — ответила Айлит, «но нужно, чтобы ты поискала проклятие». Оно разорвано, раз носителя умерло. Но мне нужно, чтобы ты попыталась его найти. И Айлит вытолкнула тень из разума. Та стала черной волчицей. Это не было физическим обликом. Ни одна тень не могла его принять. Но привязанная духом к телу Айлит, Лоранта могла двигаться как призрак во внешнем мире, невидимая для всех смертных глаз, кроме Айлит. Террин, хоть и не видел волчицу, Ощутил ее присутствие, посмотрел теневым взглядом на пустое пространство рядом с Айлет. Недовольно поджал губы. Винатрикс игнорировала его. Найди проклятие Лоранта, сказала она, глядя в хищные глаза, сияющие магией. Найди, пока оно не исчезло. Лоранта прыгнула вперед, обыскала тело и стала двигаться от него по расширяющемуся кругу. Если след был. Лоранта найдет его. Айлит коснулась мерцающей нити, соединяющей ее с волчицей, ощущая пыл своей тени. Проклятие! Рявкнула волчица. Я это знала! Выдохнула Айлит, устремляясь вперед. Что ты знала? Что ты делаешь? Терин поравнялся с ней. Айлит не ответила, спеша за волчицей. Лоранта стояла, сжимая зубами нечто невидимое. Айлит посмотрела теневым зрением, увидев обрывок нити проклятия, гудящей кровавой магией, почти как песня, но больше похожая на нить, переливающаяся уродливым оттенком анафимы. Вот, дыхание Айлит участилось. Она стукнула кулаком по ладони и повернулась к Терену. Ее глаза расширились, тревогой бежала по венам. Мы последуем за этой нитью, венатор Дубалафр. Она приведет нас к источнику, и я уверена. А потом узнаем. Госпожа!» Айлит резко вдохнула от голоса Лоранты. Повернулась. Проклятие в зубах волчицы рассеялось гулом кислой магии. Проклятие растаяло без следа. Лоранта покрутила головой, облизнулась, словно проклятие оставило странный привкус. Встала, склонила большую голову. «Мы охотимся?» Спросила она, но уже не оптимистично. Нет, Лоранта. Айлет вздохнула и поманила тень к себе. Лоранта послушалась, потеряла четкую форму и стала темным дымом, улетев в голову Айлет. Она устроилась внутри госпожи все еще полной сил, но ее магия уже не была активна. Айлет посмотрела теневым зрением на мертвого козла, искала другой след. Что-то казалось... Не так. Во время правления жуткой Адиль в Пириньоне Илэр де Йокосса была одной из самых страшных лейтенантов ведьмы-королевы. Легендарная фигура. Да, время в плену ведьминого леса уменьшило ее силы, но она была очень опасной и обладала сильной тенью. Мысль, что она сбежала из плена, чтобы вернуться, айлид поежилась. Она сама недавно побывала в ведьмином лесу. Недолго, но не могла забыть этого. Она не могла представить, что может еще раз вернуться туда. Лучше было бы умереть. Айлит взглянула на Террина. Он пристально посмотрел на нее. Он точно видел, как нить проклятия растаяла. Он знал, что уже нет следа. Приподнял темную бровь. Уже поздно до Сказал он, и голос его низко гудел во тьме. Ты сражалась этой ночью. Найдем укрытие и отдохнем. Мы сможем оттащить труп в Мелисендис утром. Айлет провела ладонью по лицу, выругалась сквозь пальцы, а потом кивнула и прорычала. Ладно, Дубалавр, будь по-твоему.